Глава 22 На экстренном совещании у императрицы было на удивление многолюдно присутствовала вся верхушка военного генералитета, причем как номинальные командиры типа того же Ермолова, так и вполне себе боевые. Кроме Бутурлина были Скобелев и Волконский. Заглянул на огонек даже Лазарев, гроза морей. Из магов присутствовали артефакторы и несколько стихийников в рангах боярина и ерила. Эти сидели тихо, ожидая, пока их спросят. Больше всех выделялись на совещании главы четырех кланов Родовичей. Ророговых, охранявших Южной земли, представлял Креслав, огромный кряжестый старик с ярко-рыжей бородой. Морозовых, которые стояли по северным границам, Ледобор тоже старый, с белой бородой и почти прозрачными глазами. Было видно, что у Ророговых и Морозовых есть разногласия, и все-таки они держались рядом перед лицом императрицы. Еще тут был лан вулканов. Эти жили на Камчатке, а также охраняли Сахалин, Курильские острова и прочие земли поблизости. Лан выглядел значительно моложе по сравнению с дедами, сидевшими неподалеку хотя по возрасту ненамного уступал им. Последним из глав дома был Ветран Вихрев. Этот совсем недавно стал главой клана, поэтому немного стеснялся обстановки и старался держаться ближе к Ророговым и Вулкановым. С каждым из глав прибыла небольшая свита. С некоторым неудовольствием Екатерина Алексеевна увидела среди Ророговых Гориславу, стоявшую рядом с Криславом ее двоюродным прадедом. Кроме вышеперечисленных, на совещании присутствовали главы нескольких аристократических родов, самых влиятельных и приближенных к императрице. Иностранную знать представлял только Зорич, но его уже никто и не воспринимал, как иностранца. Настолько он влился в высшее общество. «Уважаемые родовичи, произнесла императрица, и по голосу сразу стало ясно, что с уважением на нынешнем совещании будет напряженно. Я воспризвала к ответу по очень важному вопросу. «Дело в том, что недалее как три дня назад у нас произошло чрезвычайное происшествие». Она сидела на троне, выпрямив спину, каждым жестом, словом и взглядом, подчеркивая свое величие. Родовичи, кроме Ветрана, относились к этому снисходительно, но они воспринимали всерьез, что было видно по их взглядам. В конце концов, из всех родов Светозаровы были самыми молодыми. «Для тех, кто не в курсе, если вдруг в этом зале такие есть, довожу до сведения» произнесла она и оглядела всех собравшихся. Одна из телепортационных площадок, расположенных на южных границах, императрица уставилась на креславо и сверкнула глазами. «В Коктау сумели воспользоваться демоны». «Как? Что?» – зароптали те, кто еще не был знаком с информацией, но таких было меньшинство, и поняв это, все смолкли. В связи с этим у меня вопрос. Екатерина Алексеевна повысила голос и смотрела теперь только на Родовичей. Как это стало возможным? Главы кланов Родовичей молчали. Их лица не выражали ничего. Все прекрасно понимали, что этот вопрос лишь уловко, поэтому ждали продолжения. Только Вихрев не сдержался и пожал плечами под тяжелым взглядом императрицы. «А я напомню», — сидящая на троне правительница, явно свирепела, «что тысячи лет назад, когда создавалась сеть телепортов, наши предки обещали, что они будут полностью безопасными. На капищах клялись». «Руна Светозаровых там тоже есть», — лениво проговорил Морозов. «Что?» — императрица даже привстала, опираясь на подлокотник что вы имеете в виду ледобор даже бровью не повел казалось даже что он откровенно скучал на данном собрании я говорю что Светозарвы тоже участвовали в постройке телепортов и также клялись что они безопасны поэтому почему бы вам не спросить у своих предков а, -а, -а, -а он легонько хлопнул себя по лбу «Наверное, потому что никого из них не осталось». Тут зашептались аристократы. Слова, которые говорил Морозов, были очень близки к неуважению императрицы. Это грозило серьезными обострениями между дворянами и родовичами. Но Екатерина Алексеевна сделала знак рукой, чтобы все притихли и даже смогла улыбнуться, после чего поудобнее устроилась на троне. «Да, я не могу обратиться к предкам, так как все они, к моему великому сожалению, безвременно покинули этот мир». Ее взгляд стал практически так же холоден, как и оппонента. «Однако моей вины в этом нет, и я призываю к ответу вас. Вы должны знать, что произошло и как с этим бороться». «Но мы не знаем, как это произошло». «И тем более, как с этим бороться?» — покачал головой вулканов. Императрица потерла пальцами переносицу. Выглядела она сейчас так, словно вот-вот прыгнет на Родовичей и начнет ногтями раздирать им лица, и лишь последними усилиями воли сдерживала себя. Конечно же, это была игра, но призвание Екатерины Алексеевны в том и было. Вы же понимаете, что Родовичи обещали безопасность телепортов. Она говорила медленно, размеренно. А теперь что? У нас легион демонов просочился на телепортационную площадку, полную людей, готовых к отбытию. Там знаете сколько трупов? Так где обещанная безопасность, я спрашиваю. Откашлялся Крислав. «Вы же сами подумайте, когда это было, Екатерина Алексеевна!» Сказал он и развел руками. «Тысячу лет тому назад!» Добавляя весомости каждому слову, проговорил он и потряс выставленным вверху указательным пальцем. «Тогда время другое было, и безопасность была другой. Демонов, если вы знаете, не было совсем!» Он склонил голову на бок, отчего его рыжая борода заструилась по плечу. «Они только четыреста лет назад появились!» То есть ваша хваленая безопасность не предполагала охранения демонов?» — прищурилась императрица. «Или что вы хотите сказать?» «Именно так!» — покивал Крислав Ророгов. Вы же помните, что сопряжение с миром демонов должно было произойти лишь через две лет. Вот на все это время с момента сотворения, и должна была распространяться полная и безоговорочная безопасность. А после преждевременного прорыва демонов можно было ожидать чего угодно. А почему я узнаю об этом только сейчас? Императрица смотрела из-под лобья. «Наверное, потому что спрашиваете только сейчас», — ответил Закреслава Ледобор. «Раньше же у вас вопросов не возникало». Ророгов и Морозов переглянулись и коротко кивнули друг другу. Не нужно было владеть способностями к чтению мимики, чтобы понять, между этими двоими только что было заключено негласное перемирие. «Все течет, все изменяется», — в тон ледобору проговорил Крислав. «Нужно быть готовым к переменам, чтобы воспринять их». «Так мы с вами точно ни до чего не договоримся», — выдохнула Екатерина Алексеевна и махнула рукой. «Давайте по существу. Надо узнать, с какого именно телепорта пришли демоны, и запечатать его». Екатерина Алексеевна, Вулканов первый из Родовичей обратился к императрице по имени-отчеству. Мы можем гарантировать, что прорыв произошел не с нашего телепорта. Подобный поворот событий ключом. А думать, что мы можем сотрудничать с демонами, немыслимо. Снова поднялся Гомон, на этот раз среди делегации Родовичей. Им императрица приказывать не могла хотя очень хотела. Впрочем, они достаточно быстро замолчали сами. А откуда они тогда пришли?» «Ну, мало ли», — развел руками Лан Вулканов. «У Тахаров, я слышал, были свои установки для телепорта. У Тлинклитов и Алютов тоже, но свое особенное. Еще где-то точно не знаю». «Подтверждаю». Слово взял Слободан Зорич. У Бриттов тоже были свои установки. стоунхенджи кажется, назывались. А с момента второго прорыва неизвестно, что там на их островах. И кто всем этим владеет? «Но вы же понимаете, что это ящик Пандоры!» Императрица подалась немного вперед, держась руками за подлокотники. «Если мы ничего не предпримем, то с нашей империей будет то же самое, что и с бритами!» Она ткнула пальцем сначала в Ледобора, а затем в Креслава. «И с вами, между прочим, тоже!» Родовичи снова переглянулись. Теперь создавалось впечатление, что они посмели прямо в императорском дворце на глазах у императрицы переговариваться с помощью мыслей. Но вроде бы они этого не умели. «Мы уже озаботились данной проблемой», — холодно заметил Морозов после полуминутного немого диалога с Ророговым. Родовичи создают собственную следовательскую группу, в которую войдут представители основных семей», — говорил он нехотя, словно по обязанности. «Мы поднимем старые архивные записи о постройке телепортов». И посоветуемся с капищами по поводу дополнительной безопасности. Вот это уже другой разговор. Екатерина Алексеевна с облегчением откинулась на спинку трона. Ну вот почему из вас все надо клещами тянуть? В вашу группу войдут ученые с дворян. Наверняка понадобится научная и техническая помощь. Нет! Морозов буквально рявкнул и в зале повеяло холодом. «Не бывать этому!» «Измена!» — императрица вскочила на ноги. Перед ней тут же встала стража, готовая защищать ее ценой своей жизни. «Родовые секреты мы никому не позволим похитить!» — продолжил Морозов, и его борода покрылась синим. «Тем более не станем работать с теми, кто спит и видит, как нас уничтожить «Это только ваши домыслы!» говорил Ермолов, видя, что императрица вот-вот сорвется и натворит непоправимое. — Они не должны стать поводом для ссор. — Это не домыслы, — ответил Крислав, который казался на удивление спокойным. — У нас есть достаточно доказательств, вмешательств, так называемой аристократии, в дела родовичей, вплоть до уничтожения некоторых родов. «Стойте!» – Зорич вышел к самому трону и поднял руки на высоту плеч, выставив ладони вперед. «Стойте! Лично я очень хорошо знаю, что такое интриги и межклановая борьба. У нас на Балканах этим никого нельзя было удивить, пока хоть кто-то оставался. Но вы просто поймите, я один из немногих уцелевших. А почему?» «Да потому что мы не смогли выступить с единым фронтом!» Он опустил левую руку, а пальцы правой сжал в кулак. «Пока мы тут обвиняем друг друга, мы все в опасности. Только вместе мы сила. Сила, способная дать отпор любому врагу». «И что ты предлагаешь?» — спросил у него Крислав. «Мы живем не в домагическую эпоху», — ответил на это Слободан. «Нет доверия? Ничего, есть специальные клятвенные артефакты. Давайте соберем группу тех, кто ни в чем не замечен. Они получат допуск под клятву смерти. Разболтают, умрут. Без вариантов. Кто согласится, тот точно не станет ничего рассказывать. Я, например, готов к такому». «Почему?» – спросил его вулканов. «Не хочу потерять еще одну страну», — честно признался Зорич. «Люди должны работать вместе, против единого врага, против демонов». Нельзя сказать, что его пламенная речь кардинально изменила настрой на совещании, но атмосфера из враждебной явно стала нейтральной. Острые углы были сглажены. Родовичи могли быть сколько угодно уверены в своих силах, но одним против множества легионов-демонов им все равно было не выставить. И они это понимали. Они знали, что маги-аристократы им тоже нужны. Возможно, потом, после полной победы над демонами, первым и вторым перегрызут глотки, но пока они вынуждены работать вместе. Но это все ощущалось фоном, без слов». Слово взял Бутурлин. «Считаю, что возле каждого телепорта надо сформировать гарнизоны!» Генерал говорил, расправив плечи и ни на кого особо не глядя. «Понятно, что с помощью только регулярной армии подобное сделать тяжело. Но если учитывать, что каждый действующий телепорт связан с капищем, мы можем попросить уважаемых родовичей помочь нам с усилением охраны». Иван Васильевич посмотрел на императрицу. Та сцепила зубы и старалась показать свое полное владение ситуацией. «Конечно!» – она кивнула и посмотрела на делегации Родовичи. «Мы обязательно обсудим этот вопрос!» «Мы согласны!» – громогласно заявил Морозов после того, как переглянулся с главами других кланов. «Но только в том случае!» Если ваши солдаты будут уважать наших, никакого алкоголя и женщин на службе, никаких ссор и драк с нашими, так и между собой, тогда мы усилим ваши гарнизоны в необходимых точках. Премного благодарен. Бутурлин поклонился, но не императрице Радовичем. Мы составим требования для солдат объединенных гарнизонов. Он снова обратился к императрице. «Естественно, нужно возводить специальное заграждение. Как показала практика Коктау, демоны, попав на площадку, атакуют мгновенно и во все стороны. Если мы избавим их от этой возможности, можно будет как избежать жертв, так и увеличить количество урона, которые мы сможем нанести единовременно». «Иван Васильевич!» Слово взял Михаил Скобелев. «Прошу вас обратить внимание вот на какой момент. Вы сами говорили, что в момент срабатывания телепорта на площадке была большая толпа. Если мы обнесем стеной площадки, то эти люди просто не успеют убежать». «Тут согласен», — Бутурлин склонил голову. «Надо будет придумать что-то действенное». И тогда уже Скобелев обратился к императрице. «А вот снабдить новые гарнизоны убойными артефактами необходимо», он посмотрел на Бутурлина. «Иван Васильевич не даст соврать. Судя по показаниям следствия, если бы у гренадеров были артефакты, жертв было бы куда меньше». «Все так», кивнул генерал. «Хорошо», императрица, в которой уже раз оглядела собравшихся. «Корона сделает все, что от нее зависит». «Но мне интересно другое. Сможем ли мы полностью обезопасить Империю от нападений через телепортационную сеть? Может быть, их просто отключить? Я понимаю, что это отбросит нас на тысячу лет назад, но все-таки...» «У них нет выключателя», — со слегка саркастической улыбкой ответил румяный лан вулканов. «Если только разобрать площадки до основания». «Возможно, придется прибегнуть и к этому», Екатерина Алексеевна тяжело вздохнула. «Поймите, мы одни из немногих в мире, кто не просто держится, но и успешно противостоит легионам демонов. Если падет империя, падут все». Вслед за этими словами целую минуту стояла тишина, в течение которой никто даже шелохнуться не смел. «Возможно!» – слово совершенно внезапно для всех взяла Горислава Фонаден, пророгова в девичестве. «Стоит попытаться отследить, откуда поступила энергия на телепорт. Не уверена, что это будет просто, однако это поможет понять, каким образом демоны умудрились им воспользоваться. Если в одном месте резко прибыла энергия, где-то она должна была исчезнуть». «Хорошо!» Екатерина Алексеевна долго смотрела в упор на Гориславу. «Это действительно ценная мысль». А затем императрица окинула взглядом Родовичей и магов вслед за ними. «Ну что, попробуем узнать и предотвратить очередные налеты». Собравшиеся кивали. Мысль показалась очень разумной. Если узнают, откуда именно пришли демоны, то, возможно, сумеют блокировать. Дальнейшее совещание было посвящено уже различным мелочам и частностям, которые должны были спасти империю. Но длилось, несмотря на это, еще несколько часов. На время следствия с нас всех взяли подписку о невыезде и подписку о неразглашении. С меня позже, когда я уже пришел в себя, а с ребят, когда допрашивали в первый раз. Только вот сидеть на месте мы не собирались. И дело даже не в том, что нас влекли приключения, а в том, что нам нужны были деньги. Не только мне, не желавшему жить за чей-то счет, но и тагаю. Даже Костя иногда чувствовал себя стесненным в деньгах. Именно поэтому мы отправились к Костиному отцу за заданием. Решили, что хоть что-то заработаем на добыче алхимических ингредиентов. К тому же Кости это описывал как не особо сложную прогулку. Да, пришлось бы немного отъехать от города, но мы не считали это серьезным нарушением. В конце концов, мы были свидетелями, а не подозреваемыми. И вот, воскресным утром мы встали пораньше и отправились к Костиному отцу. Жердев нас сразу предупредил, чтобы мы ничему не удивлялись и ничего не боялись. И вот, если во втором я был совершенно точно уверен, то с первым оказалось все сложно. Начать хотя бы с того, что я очень удивился внешнему виду камердинера, открывшего нам дверь. Халат в пятнах, взъерошенные рыжие волосы, немного безумный взгляд. Но я даже не успел ничего спросить, как этот самый человек ринулся к кости, обнял его и чуть ли не подкинул вверх. «Дорогой мой!» — вскричал мужчина. «Как я рад тебя видеть! Как дела?» И только тут он соизволил посмотреть на нас. «Друзья?» «Ага», — кивнул Костя. «Это Виктор, это Тихомир, знакомься». Затем он повернулся к нам. «Друзья, это Игорь Вениаминович, мой отец. Опять что-то мастерит, как я понимаю». «Да это мы тут поспорили!» Пожав нам руки, проговорил Игорь Жердев. Мне сказали, чтобы превратить что-либо в золото, нужен философский камень. Я им говорю, ну вы совсем, ну какой камень? Это же раствор нужен. Вот решил создать раствор, чтобы все, что им будет обработано, превращалось бы в золото». «И как успехи?» – аккуратно принюхиваясь, спросил его Тагай. «Да, нормально», – слегка разочарованно ответил тот. Только вот вместо золота все больше гов... Не золото, короче, получается. Но я уверен, что это временное явление, и я обязательно пойму, как добиться нужного результата». Мы с Тагаем шли немного сзади, поэтому переглянулись и зажали носы, после чего синхронно удерживались, чтобы не расхохотаться. Костя, идущий рядом с отцом, обернулся, увидел наши физиономии. Сделал страшные глаза и пригрозил кулаком. «Пап», — сказал он ничего не подозревающему отцу, — «а, скажи, есть у тебя задание для нас, а то нам заняться пока особо нечем». Правильно, про деньги не стал говорить. Молодец. Игорь Вениаминович оглянулся и с явным сомнением оглядел нас с головы до ног. «Какой уровень?» — спросил он. Гридень, ответил Тагай. «Воин». Соврал я так, как с нынешними своими данными даже на Новика не тянул. Но скоро рассчитываю тоже гридня взять. «Это хорошо», — кивнул алхимик и, открыв дверь в лабораторию, сделал нам жест рукой, чтобы мы проходили внутрь. «Тогда, может, и найду для вас что-то подходящее». Пахло в лаборатории так, словно кто-то распылил нечто освежающее воздух поверх плотного запаха навоза. Действительно, не в золото превращалось все у Игоря Вениаминовича. Но это пока. По словам Кости, его отец был гениальным алхимиком-одиночкой. Имперская гильдия уже давно пыталась его заполучить в свои ряды, но он пока успешно избегал подобной чести и взносов, идущих в нагрузку с ней. так хозяин дома запустил пятерню в волосы, чего сразу стало ясно, из-за чего они такие взъерошенные. Что мне нужно? Оставить бы вас, чтобы лабораторию помогли убрать, так это вы меня проклянете на веки вечные и никогда больше не придете. Пожалуй, оставим эту неожиданность на потом. У вас вообще, наверное, беда со временем, да? Завтра опять бег с неприятностями, копать отсюда и до обеда и прочие прелести военной жизни? Нет, — покачал головой Костя, — я ж тебе писал. В голосе друга появились нотки укора. У нас там пока некоторые неприятности, занятий нет». «Писал?» — спохватился Игорь Вениаминович. «Ах, да, точно!» Он шлепнул себя по лбу, а затем подхватил со стола конверт. «Но прочитать не смог, извини». Посередине конверта была прожжена дыра, оставившая только кромки бумаги вокруг нее. Мы с Тагаем снова едва сдержали смех, но проявлять неуважение к отцу друга не имели права. «Так, значит, можно послать вас подальше?» Алхимика глядел нас, но тут же спохватился. «В смысле, время есть?» Тут уже мы не удержались. Пришлось прикрывать рот ладонью. «Нет, пап, Костя тоже едва сдерживался, чтобы не расхохотаться. Нам вообще-то из города выезжать нельзя. Так что, если рядом что-то есть, то здорово». «Рядом?» Игорь Вениаминович пожевал нижнюю губу и в этот момент как-то преобразился, став из безумного профессора эдаким залихватским охламоном. «Рядом ничего хорошего нет. Разве что мох до да кристаллы в карнолитовых пещерах, но за это много не дам». Он оглядел всех на и вздохнул. «Понимаю, деньги нужны. Девчонки, выпивка, азартные игры. Я и сам таким был». «Ладно, давайте дуйте в корнолитовые пещеры, я сейчас вам в Атласе покажу, что именно мне нужно». «Спасибо, пап», — проговорил Костя и ткнулся лбом в его плечо. «Мы тебе будем очень благодарны». «Ну, смотрите», — алхимик вдруг сделал суровое лицо. «Если принесете не то, пеняйте на себя, я оплачивать не буду». «Да мы поняли, поняли, пап», — Костя хохотнул. «Показывай, что надо, и как добраться до этих корноухих...» Карнолитовых, поправил его Игорь Вениаминович. «И смотрите осторожнее, там эта соль все разъедает». Потом он показал нам все, что нужно будет собрать, а заодно и то, что, возможно, мы увидим. Костин отец резко и без сожаления листал страницу Атласа, чтобы найти нужное. «Вот», — показал он нам, — «это цветы папоротникового лишая». Если вдруг увидите, знаете, золото по сравнению с ними меркнет. Но цветут они всего лишь пару минут в год, поэтому вряд ли вам повезет. Остальное я уже показал. Мы попрощались с безумным, но достаточно веселым алхимиком и отправились в путь к карнолитовым пещерам.